Глава 22 Выжить любой ценой. Насекомоподобные люди с громоздкими шлемами на головах организовали караул. Их эмблема была ему знакома. Такие носили гвардейцы Ариста. Как они оказались в руках врага? Ник насчитал всего пять охранников, пять угроз. Такое количество он сейчас не потянет. Жнец трезво смотрел на ситуацию. Невзирая на свалившиеся с неба способности, он все так же был смертен, хотел пить, кушать и чувствовал боль. Из семи отведенных ему дней прошло уже пять. Он-то надеялся пополнить запасы камней тут, потому не спешил уходить из пещеры со скатами, но все обернулось совсем по-другому. Теперь халявы не будет, надо срочно думать, где доставать самородки. Он чувствовал, как увеличился объем легких и совсем не хотел возвращаться в состояние овоща. Столь медленная смерть ужасна, врагу не пожелаешь. «Уходим!» – показал он жестами принцу, и путники убрались в своясе. История с кислотной страной была мутной, и тут напрашивалось два вывода. Либо этот вид уже прорвался к нам и начинает захватывать ресурсные точки, либо это проделки Ганса. А ведь и точно, их спустилось мусоразброс пятеро. Сельюс погиб на входе. Получается, Хьюс снабдил насекомолюдов шлемами. Они что? Шли все это время за нами? Странно, что сенсей их не почувствовал. С другой стороны, преследователи могли держать дистанцию в день пути. Какой бы ни был идеальный у красолюда слух, он бы не уловил столь отдаленные звуки. Выходит, все это тщательно спланировано. Никто думал, Хьюз потерял контроль лишь в последний момент. А тут целая операция. Арист вел себя как обычно. Неужели угроза настолько может копировать поведенческие паттерны людей? От подобных мыслей становилось не по себе. С другой стороны, это тварь телепат. Если она живет в Гансе, то в состоянии откопать любую информацию о носителе. Ослабший после битвы Саймон не смог их предупредить об опасности, иначе этот план потерпел бы фиаско. Крысюк очень подозрителен к своему окружению. Жнец не в курсе, что там с ним делал Сом в детстве, но это точно отложило неизгладимый отпечаток на всю жизнь полукровки. Ник так рад был обрести хоть какую-то родную душу в этом мире, что не замечал очевидного. Он не был наивным, но когда находишься во враждебной среде, цепляешься за любую соломинку. Ей была школа Саймона и ее ученики. Круг своих, близких по духу единомышленников. «Вышло, как вышло. Теперь это пройденный этап. Нужно принять реальность и идти дальше». Он хотел спасти Алексу, Сенсея и вообще вытравить эту дрянь из Ганса. Но если питать иллюзии и просто надеяться на слепой случай, ничего не выйдет. Нужно действовать, становиться сильнее, позаботиться в первую очередь о себе, выжить. Этим они и занялись с Вараном. Емиров фон возле пещеры зашкаливал, и все звери его отлично чувствуют. Была вероятность обнаружить свежие, едва зарождающиеся оазисы или хотя бы избытки руды. Концентрация в одном месте исключена. Территория естественных колоний всегда изобиловала жизнью. В центре пещера, а вокруг нее своя биосистема, выстроенная годами. Монстры не могли заходить внутрь, но вполне себе охотились на безобидную дичь снаружи, терпя некоторые неудобства. Такую руду со временем вычищали специальные отряды землекопов, чтобы обезопасить округу и искусственно сосредоточить ее в одном месте. Сейчас азис под контролем темных, но их слишком мало, чтобы обозреть всю область распространения. Они с принцем отошли на приличное расстояние, и Ник дал Варану приказ искать руду. Все животные чувствовали ее пульсацию, так что ничего страшного. Да, он потратит время больше, чем нужно, но свое возьмет. Это оказалось шикарным решением, но с некоторыми минусами. За 6 дней получилось буквально в буквальном смысле нарыть 90 камней, Времени на это уходило много, и заняться другими делами нереально. Иногда они бродили 10 часов и ничего не находили, а в следующий момент сразу 7 или 8 штук, тут не угадаешь. Таким образом, у них прошло два дня. Надо признать, работа затягивала, есть что-то в этом откладоискательство, но проблема в том, что души Ника тратились, а новые не появлялись. Расход нужно покрывать убийствами. В связи с этим он задумал следующее. Питомец и хозяин разделятся. Да, так будет лучше всего. Принц отвез жнеца обратно в колонию со скатами, а потом вернулся в приоазисную черту собирать камни. Ник только мешался. Что ему там делать? Он не геолог и уж точно не ищейка. Максимум, что он может найти, это новую угрозу. Теперь его единственная задача – истребить пещеру скатов до такого состояния, чтобы оставить лишь парочку представителей для восстановления популяции. Все-таки место удобное, можно потом прийти сюда снова. Подобная густонаселенность – большая редкость для подземного мира. Его ослабший организм набирался сил. Принцу давалось 14 дней на первый заход. Постоянно гонять компаньоны туда-сюда не было смысла. Поэтому он дал совет четвероногому спрятать излишки самородков где-нибудь в потолочных выемках, куда не дотянется большая часть зверья. Этот запас они подберут, когда Ник сможет убивать достойных противников. Отправляться в путешествие вот так сразу слишком опасно. Души щедрым потоком потекли в сосуд, а скаты и не думали заканчиваться. За две недели он зачистил лишь половину комнаты и почти восстановил свой предыдущий запас. Чтобы эффективнее в дальнейшем развиваться, нужно было как можно больше сильных противников. Теперь он понимал, почему вяло прогрессировал в пещерах до того, как смог контролировать численность душ сосуде. Он почти все время топтался на месте. Сколько потратил, столько и заработал, если не в минус. Лишь постоянная практика и укрепление стенок сосуда дали, наконец, ощутимый прирост. Действие физической силы с тех пор, как он вернулся с равнин, длилось полчаса. Это позволяло вихрем топтаться по совершенно беззащитным скатам и получать свое. Правда, после таких забегов приходилось отдыхать, но количество монстров действительно поражало. До полутысячи в день. Из-за его активностей в комнату стекались стаи слизней. Теперь они сохраняли паритет и терпеливо ждали, пока их кормилец покинет зону истребления. Нику кислотные моллюски были выгодны тем, что ликвидировали трупный запах. Если не убирать пещеру три дня, то можно проблеваться еще на входе. Принц доставил первую партию камней и получил похвалу. Еле донес 140 штук. Для этого Ник ему соорудил систему вьюков на веревках и научил управляться ими хвостом. Вышло даже больше, чем они работали в паре. Ну да, ведь под ногами не мешался назойливый человечишка. Так читалось во взгляде чешуйчатого друга. К его чести он успевал еще и охотиться, чтобы себя прокормить. Так что без него Ник действительно как без рук, идеальный помощник и верный товарищ. В отличие от некоторых, мрачно подумал он про недавние события. Тем не менее, перерыва у Варана практически не было, и разноцветный спутник тут же отправился во второй рейс. В этот раз их расставание должно было продлиться дольше месяца. «Будь аккуратней, зря не рискуй. Помни, что мне ты нужен живым, а руды мы с тобой еще натаскаем». «Ну все, иди», — погладив морду четвероногого друга, сказал он и надел танталовые кастеты. «Труба зовет. Хочешь жить – шевелись». Его мучил кашель. Это освободившееся пространство в легких исцелялось. Жнец отхаркивал черную пыль, будто проработал на руднике 30 лет. Раньше у него не было мокроты, так что это хороший знак. Боль тоже уменьшилась, а каменный сгусток сократился в два раза. Процедура его извлечения приносила те же неудобства, но яд отступал. Это разжигало в нике злость. С каждым растоптанным скатом он представлял, что дает прикурить каменной отраве. Движения стали свободней. Тело вновь наливалось привычным теплом. Он прибавил в весе. Возвращаться в Андервуд не имело смысла. Ни к экономической ловушке. В городе честным путем заработать не получится. Его ищут власти. К сожалению, жнец сейчас как емировый наркоман. Он зависим от этого ресурса. Что толку заявиться и все равно искать руду? Никого не спасет, еще и сам с дуру подохнет. Можно было, конечно, нападать на колонии, грабить мирных жителей и удариться во все тяжкие. Но это не его выбор. Подобная дорожка известно куда ведет. Сейчас в его распоряжении настоящий тренировочный полигон. Кто бы мог подумать, что именно во время болезни он займется тем, чем должен был. Словно жизнь издеваясь, подсовывала ему то говно, то конфетку. Еще две недели, и у него окрепли мышцы кора. До акробатических этюдов пока далеко, но вполне хватает, чтобы расширить диапазон противников. У него почти 11 тысяч душ. По ощущениям болезнь легких, процентов на 30 еще сжирало ткани. Продолжительную драку со стаей сложно сдюжить, но вот сильных одиночек – ради бога. Проблему с камнями он решил еще загодя, раскрошил их и сыпал в бочонок принца. Его удобно носить за спиной а порошок, в отличие от острых камней, не доставлял хлопот. Походные вещи, спальный мешок, тару и прочий скарб спрятал под тяжелым камнем в пещере скатов. Активировав баф на силу, Ник отправился искать достойного врага. Спустя час ему улыбнулась удача. Это была трехметровая химера, смесь медведей и улитки. На спине непробиваемый панцирь, шерсти на туловище минимум. Морда хищника тоже гибридная. Глаза на антеннах сканировали пространство на все 360 градусов. Большие гипертрофированные уши. Клыки, достойные красоваться в любом палеонтологическом музее. Чего же говорить о когтях? Мишка уже совсем не тот. Слух вздохнул Ник и весь подобрался. Давненько у него не было серьезных сражений. Зверь заколкотал и бросился на добычу. Ник плавно ступил в сторону, уходя из-под размашистого удара лапой. Когти просвестили совсем рядом. Из-за панциря скорость поворота Косолапова была низкой. Это позволило протестировать на прочность его броню. Боковой удар кастетом, и зверь удивленно пошатнулся. Скорлупа выдержала, но местами поцарапалась. Твердый орешек. Сколько же ему лет? На скидку под две сотни. Редкий вид. Как раз то, что ему нужно. Хвоста у твари не было. Поэтому Ник, не опасаясь, продолжал сыпать серии ударов по раковине. Слепая зона давала ему это дело безнаказанно. Противник психовал, ворочался и проклинал всех пещерных богов, но ответить ничем не мог. Наконец, жнец пробил в нескольких местах этот доспех и ему наскучило. Одним прыжком он оказался верхом на громоздком мишке и добирался до головы. Все, что сейчас требовалось, ударом танталовых лезвий разрушить зверюги мозг. Ник замахнулся, но неожиданно что-то схватило его за ногу и сбросило на землю. В глазах потемнело. Благодаря рефлексам жнец увел тело в сторону. Улиточный медведь едва не втоптал его в пол и, почуяв слабину, рванул всеми силами добивать назойливого человека. Из открытого рта, словно рулетка, сворачивался полутораметровый язык. Им-то монстр и сбросил Ника. Вероятно, эта штука ему нужна для охоты в узких местах. Все-таки габаритную пищу в пещерах не так-то просто добыть. Нику надоело уклоняться. Он сделал тест-драйв. Тело в состоянии совершать гибкие движения, группироваться и наносить сокрушительные удары. Пусть и с болезненными ощущениями, но терпимо. Жнец выкатил клинки и отсек летящую в него лапу. И пока тварь не опомнилась, рывком врезался в открывшийся торс. Теплая кровь залила по пояс. Он распорол внутренности и отскочил назад. Чёрт, опять замырался. Противник попытался убежать, но через какое-то время упал. Ник добил его точным ударом в голову и получил, что хотел. Мощную душу для уплотнения стенок сосуда. К сожалению, увеличился зеленый слой, дающий физическую силу. Это не то, что он планировал. Нужно напирать на черный тот, что дает регенерацию. «Регенерацию? Какой же я дурак!» Ник застыл возле трупа животного с горящими глазами. Как он мог не додуматься до столь очевидной вещи? Да, уплотнение стенок важно, но ведь после поедания сердца угрозы он полностью восстанавливал даже оторванные конечности. Нужно убить угрозу. Пульс ускорился от появившейся надежды. Жнец сопоставлял свои предыдущие планы с новой возможностью и понимал. Сейчас он не потянет равный бой со столь сильным противником. Значит, будем действовать, как и планировали, только с поправкой на новые сведения. В любом случае стоять и стуканом нельзя, и он отправился дальше, а полоснуться нигде возможности не было, поэтому пришлось терпеть. Чем ему нравилась пещера скатов, там постоянно лил дождь, из падающих с потолка капель, и его тело обмывало в течение всей охоты. Оставался еще один вопрос, как контролировать распределение сильных душ. У него не было наставника или древней книги по способностям жнецов, поэтому все приходилось разведывать опытным путем. На удивление, следующих монстров он нашел спустя 10 минут. Это были три прямоходящие крысы без ушей, ростом в полтора метра. Слабенькие души, но выхода нет, они сами на него напали. Стайка была умней своих обычных сородичей, да и двигалась более слаженно. Ник почти достал одну прямым ударом, Но скорость реакции тощей двуногой твари удивила его. Та, словно боксер, чуть ушла в сторону и вцепилась зубами в руку. Ее ждал неприятный сюрприз. В общем, Ник размажил мерзкое тельце об стену без лишних там красивостей из единоборств. Он всегда родил за эффективность. Если можно завалить одним ударом, то незачем все эти предварительные ласки. С остальными пришлось повозиться минут пять. В конце концов, он и их нашинковал танталовыми клинками. Вышла отличная тренировка на подвижности реакцию. Дальше больше. Через 10 минут снова враг. Ник недоумевал. До этого целый час бродил, а тут прям сподобились. Дикая кошка с шипастым хвостом сумела нанести ему страшный удар когтями. Но кожа не повредилась, только связки заныли. Ее он скользь задел лезвиями в бок, и этого оказалось достаточно. Гибкий и страшный зверь выдохся. Душа ушла в укрепление кожного слоя. Это начинает раздражать. В следующие пять часов попадались разные монстры. Всего жнец убил десять сильных, из них лишь два пошли на черный регенеративный слой. На этом решил закончить рейд и добить тренировку с катами. А и да, кажется, он понял, в чем дело с аномальной активностью пещерных обитателей. Ник пах кровью. Она и притягивала зверей, думавших, что это раненая добыча. Вернувшись, жнец перекусил сырым мясом ската. Заниматься готовкой и так дерьмового блюда не хотелось. Затем вернулся к экзекуции грибоголовых. Собственно, его дни теперь проходили в подобном ключе, постоянных тренировках. Сегодня он достиг отметки в 11 тысяч душ, провел процедуру вскрытия поклажи из-под глыбы и, найдя сухой уголок, вырубился. Следующее утро было аналогичным. Перед охотой Ник измазался кровью ската, и не пришлось терять лишние души. Как итог, восемь сильных противников, и ни один из них не пополнил черный слой. «Да сколько можно?» Он расходовал ресурсы на охоту, но если все распределение случайно, то про эффективное развитие нет и речи. Однако Ник был упрям. Иногда в ситуациях, когда мозг говорит «Нет, это невозможно», надо отключать извилистого друга и просто делать. «Да, ручками и часто». Пахать без оглядки на все эти самокопания и рассуждаловку. День за днем он убивал сильных врагов, потом слабых, лечился, кушал, отдыхал и был вознагражден за это. На шестнадцатые сутки, убив монстра, он смог перенаправить его душу в черный сосуд. Все оказалось просто. Как и в случае с духовным зрением, ему открылась способность распределять ресурсы внутри сосуда. Точка отсчета – 15 тысяч душ. Это похоже на компьютерную игру. Вот что первое пришло на ум. Иногда у него были своеобразные озарения, будто мир вокруг не настоящий, что все симуляция и так далее. Это происходило с ним еще на Земле, не только здесь. Если слишком углубляться, то можно словить серьезные проблемы с кукухой, но факт на лицо Во всех градациях наблюдается нечто схожее, объединяющее мир магии в четкую структуру. Пробив потолок развития, Ник понял. «Важно уничтожать вообще все, что шевелится. Абсолютно каждая душа способна в том или ином направлении усилить его. Антимагический щит, бафы, защита и крик. На все требовались резервы. Количество и качество можно регулировать теперь самостоятельно. Это здорово. До возвращения принца оставалось еще 4 дня. Поэтому Ник удивился, придя с охоты и увидев того раненым. «Ты чего?» Он засуетился вокруг варана и мигом откупорил бочонок семировым порошком. Травмы зверя стремительно зарубцевались и исчезли. Так, погоди, ты же с камнями пришел? Действительно, сумки с самородками были при ящере. Почему сам себя не вылечил? Он не понимал хода мыслей питомца. Тот был достаточно умен, чтобы исцелить раны. Больше так не делай. Обязательно используй руду. Я разрешаю, понял меня? Все это время варан гордо отворачивал голову, но все же кивнул. Ну, рассказывай. Ник бросил ему шмат мяса и наводящими вопросами узнал, как у них дела. Оказывается, число темных резко выросло, и теперь там не меньше 50 потенциальных угроз. Это воинство занялось обустройством рудника, выкорчевывало деревья и безжалостно выгребало природные запасы ценной породы. Также они приступили к уборке окрестностей, и принц напоролся на одного из них во время копки. Темный ранил его, но угнаться не смог. К тому же маскировка и умение лазить по отвесным поверхностям здорово помогли ящеру. «Ясненько!» – кивнул Ник и отпил воды из фляги. «Кончились наши с тобой каникулы!» Варан преданно посмотрел на хозяина, ожидая приказаний. «Будем сниматься с этого места. Пора сделать следующий шаг».